1822. Затем Оды и баллады 1826. Восточные мотивы 1829. В сборнике под названием Созерцание 1856. этом шедевре лирической поэзии Гюго прозвучал призыв к оружию стихи. Осознание смысла и значения революции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 Справедливый лишь с точки зрения политика. Нельзя сомневаться в мудрости и глубине Виктора Гюго, напомнившего о ценности и о цене нравственных императивов. Ценой может быть и собственная жизнь. В конце концов, абсолюты в нравственной системе Гюго были утверждены ничем иным, как проистекавшим из революции нравственным величием, величием призывов к свободе, равенству и братству. Гюго мог их счесть недостаточными, потому что к моменту создания 93 -го года он располагал не только опытом революции, перед ним расстилалась панорама целого века, и он мог видеть, как извращаются высокие принципы, как политика превращается в политиканство, как далек мир от провозглашенного революцией царства разума. Сам Гюго признавал, что дух свободы пробивается в его творчестве среди противоречивых идей, сквозь хаос благородных иллюзий и наивных предрассудков. Реальная жизнь не освобождала великого человека от наивных предрассудков, скорее наоборот. Реальной жизни Гюго противопоставлял абсолют. Поэтому он, этот абсолют, так категорически показал себя в финале. В романе 93-й год. Демонстративная приверженность идей и идеалов Гюго миру абсолютно человеческого, миру общечеловеческих, извечных ценностей обусловила заметную статичность искусства этого писателя при его динамизме, при его способности идти вместе со стремительным веком. Об этом тоже свидетельствует один из последних романов Гюго «Человек, который смеется». 1869 год, возвращающий читателя к раннему Гюго, к эпохе собора Парижской Богоматери. Вновь писатель обратился к прошлому, на этот раз к Англии 17-18 веков. Вновь противоестественному, безнравственному, феодальному обществу противопоставил отверженного человека из самых низов. Как и к поражает шокирующим контрастом внешнего и внутреннего облика. Безобразная маска скрывает прекрасную душу, которая, как и в драмах 20-30-х х годов, как и в соборе, открывается в бескорыстной любви. Ради этой любви герой жертвует всем, не только богатством, но и самой жизнью. Конфликт добра и зла, как признак абсолюта человеческого, в романе «Труженики моря», 1866 приобретает облик конфликта человека и самой природы. В образе моряка Жильята человеческие возможности снова романтически гиперболизируются. Однако речь в романе идет о тружениках. Метод романтической символизации дает возможность писателю собрать в образе данного героя черты народа как такового с его творческими возможностями, его бесконечной талантливостью, его смекалкой и его мужеством, его самоотверженностью и бескорыстием. Юго словно бы очищался от своих иллюзий и предрассудков, когда приобщался к стихии народной, великой и вечной вершиной гуманизма и демократизма Виктора Гюго стал роман о народе, его отверженные, 1862 год. Отверженные – самое, пожалуй, выразительное и масштабное воплощение знаменательного процесса нового времени, превращение народа в протагониста социальной истории. В пору подготовки революции 1789 года, в эпоху Просвещения, литература открывала третье сословие, боровшееся за свои права. Народ довольствовался ролью слуг, даже Фигаро. Там графу Гувону прислуживал за столом Жан-Жак, там шевалье Деруан учил палкой Вольтер, там Даниэль Дефо, «Выставляли к позорному столбу», — писал Виктор Гюго, прекрасно понимавший, на какую высоту поднял цивилизацию XIX век. И эта высота достигнута прежде всего тем, что революция венчала на царство народ. В таких словах Гюго заключено свойственное ему преувеличение народного характера буржуазной по своей сути революции, но в них очень точная оценка сущности исторического процесса. Современная Франция для Гюго — это ее народ, ставший Францией, а вследствие этого — в Европу превратившийся, чтобы стать человечеством. Народ, его социальное положение, его права и интересы становятся для Гюго критерием оценки сменяющих друг друга общественных укладов. Называется ли Франция республикой? Называется ли она монархией? Народ все равно страдает, это бесспорно. Таков важнейший вывод писателя, ставший исходным для изображения современности. «Посмотрите, какая несправедливость!» — взывал он, и с мечтой о несостоявшейся справедливости писал об отверженных, как о главных героях, главной теме современного искусства. В книге о Шекспире 1864 Гюго заявлял категорически. «Историю нужно переписывать заново, это очевидно». История была до наших дней, по словам Гюго, льстивым царедворцем. Она занималась тем, что выставляла на показ принцев, монархов и полководцев. Она не снисходит до черни, до хлебопашца, пастуха, плотника, каменщика, матроса. «Пора изменить все это» сказал Гюго. Отверженные — это и есть история, которая пишется заново, в соответствии с изменившимся взглядом на историю, в связи с изменившейся историей, главным протагонистом которой стал народ. История ныне, по убеждению Гюго, — это Жан-Вальжан, Фантина, Козетта, Гаврош, отверженные нищие сироты, люди без роду и племени, прямая противоположность привычных героев той истории, которая играла роль царя дворца. Отверженный, несомненно, захватывающий приключенческий роман, своим авторитетом закрепивший жанр авантюрного романа, который сложился в недрах французского романтизма и дал знаменитые романы Дюма и Жюля Верна. Роман Виктора Гюго это бегство и преследование таинственные исчезновения и загадочные возникновения, главный герой Жан Вальжан все время появляется в облике очередного незнакомца. Хождение по краю пропасть, чудесные спасения, весь арсенал романтических средств, используются для создания самых крайних, эффектных ситуаций, в которых только и могут себя проявить, себя раскрыть исключительные романтические характеры, их необыкновенные судьбы, подвластные всеведущему року. Но и здесь рок — закономерность, суть общества, познание которого осуществляет Гюго в своем романе но «Отверженных» нельзя читать как роман приключенческий. В нем не следует видеть ранний образчик детектива. Да, сыщик идет по следам преступника. Но Гюго создает очередной парадокс, с помощью которого показывает истинную цену вещей. На самом деле зло преследует добро, наказует невиновного во имя бесчеловечного закона. Сделав своего героя каторжником, Гюго снабдил его такой же обманчивой внешностью, маской, какую представляют собой безобразные фигуры Квазимодо и Гуинплено. Общество судит человека по навязанному ему внешнему облику, и в этом суде само себя полностью разоблачает. Жан Вальжан был осужден в 1795 году через два года после знаменитого 93-го. Нам известно восторженное отношение Гюго к революции и ее последствиям, и в этом сказывалась его прозорливость. Но не в меньшей степени прозорливость писателя сказалась в том, что трагедия героя романа начинается тотчас после победы столь славной революции, как многое изменилось. Но бедняк остался бедняком остался отверженным, жертвой вопиющей несправедливости, которая подкреплена авторитетом закона, того, что именуется правосудием. Уже не ушедшее в прошлое феодальное общество, а сменившее его в итоге революцией буржуазное общество, анализирует, оценивает и судит Виктора Гюго, исходя из двух критериев. Материальное, социальное положение бедняка, и общественное положение справедливости и добра. Бедняк и добро оказываются в роли гонимых, в роли прокаженных, которых общество осуждает, преследует с таким упорством, с каким по следу Жана Вальжана идет Жавер, этот цепной пес закона. Может показаться, что главный герой романа вне той большой и подлинной истории, писать которую намерен был Гюго. Но такое впечатление будет ошибочным. Жан Вальжан не случайно осужден сразу после славной революции. И вовсе не случайно он появляется в романе в 1815 году, в год, переломный для судеб Франции, в год, когда завершилась героическая эпопея, и страна вступила в ту стадию, которую Гюго и считал современностью, в стадию, отнюдь не героического буржуазного общества. Не случайно, конечно, Жан Вальжан возвращается с каторги той знаменитой дорогой, которой шел к своему Ватерлоу сам Наполеон. Каторжник идет поистине историческими дорогами. Они приведут его на баррикаду. В отверженных много громоздких описаний, которые читаются как вставные новеллы, и могут показаться неорганичными для основного текста. Но ведь отверженные — это тоже континент, тоже гигантский массив, созданный фантазией Гюго. И в нем есть свои реки и леса, есть города и веси, связанные между собой так, как связано все это на каждом из континентов. Роман велик не в силу исполнения, а в силу замысла, Гюго создавал книгу по его определению общечеловеческую книгу обо всем. Главное в этом всем отверженные, а вставные новеллы, будь то ставшие хрестоматийным описание Ватерлоо или же описание Парижа или же рассуждение об Арго, призваны придать истории героев конкретный исторический смысл, включить их в контекст истории общества нации эпохи, в которой они, по сути, и включены, иначе бы Жан Вальжан не шел дорогой Наполеона и не оказался бы на баррикаде в Париже 1832 года. На этой поистине исторической баррикаде, которую против укреплявшейся у власти буржуазии соорудили лучшие люди того времени, новые прогрессивные силы. Виктор Гюго безошибочно увидел таких людей там, где они исторически и находились, среди героев баррикады, среди разночинцев, рабочих и студентов. Гюго с воодушевлением и с любовью описывает кружок молодых республиканцев, поднявших самые дорогие писателю качества человека — добро, бескорыстие, самоотверженность до уровня политики, самой большой политики, творящей историю. С подлинной исторической мудростью Гюго сказал, что революцию останавливает буржуазия, что буржуазия не решила социальных вопросов. И потому Гюго заговорил о социализме, о святых порывах нового поколения борцов за свободу, социалистов. Именно они поднимают вновь знамя революции 1789 года, и у этого знамени собираются герои романа, лучшие из них. На баррикаде «Мариус» — это нерешенная известной доли схематизма прямое воплощение идей Гюго о связи героических порывов настоящего с героическим прошлым Франции. Такая связь устанавливается через образ отца Мариуса, наполеоновского полковника. Открыв для себя отца, он открывает все, как если бы он владел ключом к смыслу и содержанию французской истории. Он увидел за революцией великий образ народа, а за империей великий образ Франции. На баррикаде гаврош, лишенный какого бы то ни было схематизма, Удивительно живой и привлекательный образ, свидетельствующий об органическом демократизме Виктора Гюго. Не идеи и нравственные императивы воспитывают Гаврош. Его воспитывает Парижская улица, для которой баррикада была не случайным и излишним украшением, а естественным выражением свободолюбия французского народа. На баррикаде и Жан Вальжан, он как будто вне политики. Но он не чужд духа свободы. На баррикаду его приводит весь жизненный опыт, отверженного. Самый, с точки зрения Гюго, богатый и ценный человеческий опыт, ибо это опыт добра и самопожертвования. У сироты Жана Вальжана есть своя родословная Надо обратить внимание на то, что его превращение из каторжника в человека началось после встречи с епископом Мериэлем, и на то, что все в романе начинается с епископа Мериэля. Не столь важно, что он священник. Важно только то, что он добр и справедлив. «Бог — это совесть», — писал Гюго. «Епископ — это совесть, сама совесть». Может показаться, что антагонистами в отверженных являются Жан Вальжан и Жавер. На самом же деле полюсы, выстроенные романистом композиции, епископ Мириэль и кабачик Теннердье. Здесь все противоположно, все непримиримо. Жавер покончил с собой. Представить себе самоубийство кабачика невозможно. Ничего похожего на совесть у него нет. Кабатчик Теннердье — вот герой новой буржуазной эпохи. Его единственный стимул — корысть. По своим нравственным качествам он занимает в романе самое низкое положение, то, которое в произведениях Гюго о прошлом занимает знать и сам король. Теннердье — подлинный злодей, настоящий преступник. А Мерель не просто воплощает — совести добро. Через него нити тянутся к той же великой революции. Епископом его сделала революция, сделал Наполеон. В знаменательной беседе с бывшим членом конвента Мериэль поднимается до принятия света, который источает революцию. С этого момента, Идея добра приобретает смысл идеи исторической. С этого момента чувства и поступки доброго человека, который порой кажется человеком не от мира сего, освещаются, организуются исторической закономерностью. Таким образом, добро, преобразующее Жана Вальжана, оказывается силой конкретной исторической, при том, что оно представлено абсолютом человеческим. Оказавшись на баррикаде, Жан Вальжан не принимает участия в сражении. Он все же вне политики. И он духовный сын епископа, представить которого стреляющим невозможно. Но Вальжан спасает Мариуса, показывая себя настоящим героем. Дело не в том, конечно, чтобы любой ценой сделать счастливой Козетту, обеспечить благополучный финал романа. Гюго скорее имеет в виду интересы человечества, нежели своей прелестной героини. Жан Вальжан, преодолевая немыслимые препятствия, несет в своих руках будущее, понимает он это или не понимает. Мариус, боец баррикады 1832 года, лучшее из того, что возникло в итоге французского исторического опыта. Спасая его, Вальжан открывает это будущее, сохраняет эстафету поколений. Ощущение эстафеты, смены поколений усиливается и тем, что после своего подвига Жан Вальжан уходит, умирает. Правда, товарищи Мариуса гибнут на баррикаде, а он в финале романа как будто целиком погружается в счастье любви. Как же будет с грядущим? На финал романа следует посмотреть с двух точек зрения. Одна говорит о силе Гюго, другая — о его слабости. Создать поэму человеческой совести, пусть даже совести одного человека, хотя бы ничтожнейшего из людей, это значит слить все эпопеи в одну высшую и законченную героическую эпопею. Это замечательные слова Виктора Гюго. За ними стоит революция с ее принципом равенства, стоит романтизм с его открытием индивидуальности как объекта искусства, даже индивидуальности ничтожнейшего из людей, неповторимой как любая индивидуальность. За ними стоит мудрейшее из убеждений Гюго в том, что любая социальная перестройка недостаточно, неэффективна, если не перестраивается человек, каждая данная личность. Все мировые проблемы решаются для Гюго на этом. Лишь по видимости узком плацдарме человеческой души, индивидуального сознания. Революция, в конечном счете, способ преобразования сердца. Конечный и самый главный результат Великой революции — превращение Жана Вальжана в апостола добра и справедливости. Но здесь приоткрывается слабая сторона романа как и всего творчества Гюго. На самом деле, если довольствоваться таким результатом революции, то неизбежно возникнет пренебрежение социальной практикой. Возникнет то противопоставление политики и нравственности, которое не случайно созреет у Гюго позже, ко времени написания 1993 -го года. И вовсе не и прозвучат странные, как будто в устах бунтаря Гюго, слова. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропинкой. Сглаживание неровности пути — в этом вся политика Бога. В свете таких слов финал отверженных может показаться пологой тропинкой. Герои самоусовершенствовались, показали пример высокой морали, добра и любви, и на этом успокоились, ожидая, что человечество — Этому примеру последует. Но Тенардие не исправить даже самым убедительным примером и идущим вперед к свету свободы обойтись без баррикад не удается. И все же мы читаем и перечитываем роман Виктора Гюго, не отрываясь от его страниц. И не только потому, что интересно. Гюго обладал даром быть интересным, но и потому, что поучительно потому что вечно живы и животворящие истины, с такой силой им подтвержденные. Ценность человека измеряется тем, что он отдает другим, а не тем, сколько он приобретает. Сегодня это убеждение, пронизывающее отверженных, не менее актуально, чем в годы создания романа. Предисловие Андреева